Андрей. С того момента, как Андрей наконец вышел из кабинета Анютина, где начальник на пару с Катышевым рассуждал о временах и нравах, с той самой секунды он сказал себе, что не способен ни думать, ни изображать какие-либо разыскные действия, пока не увидит Машу. Он даже ее номер набрал только перед выездом к ней же, потому что знал, что телефонная беседа не утолит его голода не успокоит терзающих страхов. Он должен обнять Машу-каравай, прижать к себе и не отпускать. Пока не найдут маньяка или пока не прекратятся убийства. Держать долго, возможно, целую вечность. Ничего, вечность в объятиях с Машей не худший из перспектив. Он не доверял Накентю, он никому не мог ее доверить. Хотя на сердце было спокойнее, что Маша не одна. А с Кешей. И когда он услышал глухой голос в трубке, произнесший два слова «Я дома», Андрей не стал задавать вопросов. Какая разница, откуда он заберет ее с собой? Надо только не забыть заехать в супермаркет по дороге, подумал он, паркуясь у Машиного подъезда. На даче опять шаром покатим. Но это потом. Уже рядом и вместе с ней. Поднимаясь по лестнице, он услышал голоса. Один мужской, говорящий негромко, другой чуть истеричный, женский, явно из-за двери. Слов было сначала не разобрать, но по мере того, как Андрей поднимался наверх, диалог становился все отчетливее. Он узнал голос Иннокентия. И первая же понятая им фраза заставила Андрея остановиться, как вкопанного. «Маша», — говорил Иннокентий глухо, — «прости меня». Что за день-то сегодня такой, что я постоянно в чем-то признаюсь и оправдываюсь? В чем ты меня подозреваешь? Что я выслеживающий тебя годами маньяк? А если допустить, что дело совсем не в этом? Неужели...» — он на секунду замолчал. «Неужели ты не можешь найти никаких других причин, кроме моей кандидатуры на роль убийцы, по которым я мог бы... Маша, как ты не понимаешь, я же тебя...» Ты врал мне! Перебила его Маша, и в голосе у нее натянутой струной звучала истерика. Андрей не выдержал, рванул вперед. — Ты скрывал от меня столько всего! Я не верю тебе! Не верю уже никому! Андрей вбежал на площадку и увидел Иннокентия, прижавшегося лобастой башкой к двери. Тот повернул к нему невидящий потерянный взгляд. «Маша — Маша! — позвал Андрей. — Это я! Открой дверь! И, покосившись на Иннокентия, который, дрогнув плечами, отошел в сторону, добавил. Пожалуйста. Дверь распахнулась. Маша с заплаканными глазами стояла на пороге, спросила, где ты был, и шагнула к нему. Почему ты так долго ехал? Он обнял ее так сильно, как мечтал сделать целый день, чувствуя мокрую горячую щеку на своей шее. Он прижимал ее голову к плечу, зарывался губами в шелковистые пряди на затылке и шептал, баюкая, все, все, тщ. «Все будет хорошо. Сейчас мы поедем ко мне, покормим Раневскую, сами поедим, ляжем спать, хорошенько выспимся, да?» А Маша только еще сильнее прижималась к нему и всхлипывала, но все реже, реже, пока ее дыхание совсем не выровнялось. Тогда он развернул ее лицом к себе, посмотрел в заплаканные глаза, и ему показалось, что никогда еще они не были такого пронзительно-зеленого цвета. «Ты возьмешь что-нибудь с собой, или так поедем?» «Это уже будет третий сбор вещей за сегодняшний день», — сказала она. «Нет, я не буду больше собираться. Только сумку захвачу». Не отпуская его руки, она нащупала в прихожей сумку, выключила также на ощупь свет и захлопнула дверь, не закрывая ее ни на один дополнительный оборот ключом. И только сейчас оба вспомнили об Иннокентии и растерянно огляделись, Его нигде не было. Они не заметили, когда он успел уйти. «Пойдем?» — потянул Машу за руку Андрей. «Пойдем». Раневская проголодался.